развернуты фронтом на протяжении 30 миль, занимая назначенные места для прочесывания региона. К сожалению, ожидания командира флотилии по поводу улучшения погоды не сбылись. Низкие тучи, подгоняемые юго-западным ураганом, и снежная буря, продолжавшаяся непрерывно несколько часов, не улучшила видимость, хотя уже наступал сумрачный полярный рассвет. В 11.35 Шарнхорста приказали изменить курс еще раз на 30 градусов, а через несколько минут снова показали свое место, сообщив радиограммой, что корабль идет курсом 0 градусов со скоростью 27 узлов. Для принявших ее это означало, что линкор в данный момент находился примерно в 50 милях северо восточнее эсминцев на северном курсе. В 11.58 контр-адмирал Бей передал эсминцам приказ «Действуйте против квадрата 63-65». Это был приказ, основанный на данных капитан-лейтенанта Люпсина «Атаковать конвой». Получив приказ, капитан первого ранга Иоганнсон 12.17 повернул эсминец Z-29 на курс 280 градусов и увеличил скорость. Всем остальным эсминцам визуально и радиосигналами было приказано следовать за командиром флотилии в атаку. Темная полярная ночь сменилась унылым серым рассветом, шторм и снежная буря усилились, на Шарнхорсте все боевые посты были в состоянии полной боеготовности. Контр-адмирал Бей находился на мостике линкора кутаясь в меховую куртку с поднятым воротником. Рядом с ним стоял капитан первого ранга Гинце, держа руки в карманах своего мехового реглана. Корабль, идущий бортом к волне, сильно раскачивало. Старший артиллерийский офицер, капитан третьего ранга Брэден Брюкер, не отходил от дальномера главного поста управления огнем. Вскоре после 11.00 штурманский офицер появился на мостике, протянув командиру бланк радиограммы. «Рапорт с разведывательного самолета, господин капитан первого ранга». Генци вытащил одну руку из каравана реглана и взял бланк. «Замечательно», — сказал он. «Как они умудряются летать в такую погоду?» Прочтя текст, командир линкора озабоченно нахмурился и повернулся к адмиралу. Не слишком хорошие новости, гер адмирал, посмотрите. контр адмирал Бей взял радиограмму. Ее содержание действительно было достаточно тревожным. Далеко в море, северо-западнее Нордкапа, примерно в 150 милях западнее Шарнхорста, были обнаружены пять боевых кораблей. Пойдемте посмотрим, где они точно находятся, сказал адмирал, направляясь в штурманскую рубку. Старший штурман линкора капитан третьего ранга «Ланс» уже отметил это место на карте, указав на него карандашом. «Вот эта точка, господин адмирал». Конд-адмирал Бей взглянул на карту. «Я считаю», — заявил он, — «что это может быть только каким-то новым оперативным соединением противника». Один или два тяжелых корабля с обычным охранением. Адмирал замолчал, молчали и все остальные, ожидая, что скажет командующий. Долгие годы командования эсминцами приучили адмирала к принятию быстрых решений. Еще раз взглянув на карту, контр-адмирал Бей сказал командиру линкора. «Продолжайте следовать прежним курсом, Гинца. Мы непременно должны достать этот проклятый конвой». Капитан первого ранга Гинце приложил руку к козырьку фуражки. Я воль, яр.